Глава 15. Школьный курс обучения реальности. Оу, меня посетила потрясающая идея. Только что на прогулке я снова размышлял о сознательном уме и о том, как иногда, не всегда, но иногда, он мешает творению и визуализации, мешает болтовнёй и как раз не о том положительном, чего я хочу, но об обратном. Этим он напоминает мне о том, во что я на самом деле не верю. Да, правда не всегда бывает приятной, но ничего, найдем решение и этому. Но, кстати, вы все ходили в школу, правильно? Учились читать, писать, изучали предложенную кем-то версию истории. А как насчет курса по обучению реальности? Уроков по созданию той жизни, которую мы желаем. Почему в наших школах нет такого предмета? Раз мы пришли на эту планету, разве нас не должны научить, как получить то, что принесет радость, как жить максимально радостно? Разве не должно быть такого предмета в старших классах? Разве не для этого мы приходим в этот мир? Так, просто идея, но неплохая.